Диспансеризация. Диспансеризацию мы всегда очень ждём. Мало того, что отменяются уроки, так ещё столько веселья, прямо настоящий Форт Боярд. Только надо собрать не подсказки, а печатки разных докторов. Удачно занять очередь, рассчитать, проскочить везде успеть. Это ж целая наука. А ты прошёл невролога? А ты уже был у ортопеда? А какой у тебя рост? Разведал и бегом дальше по коридорам. А поликлиника длинная, два этажа. Есть где разогнаться. Во втором классе самым страшным врачом оказался психиатр. Дядечка в узких очках со стрижкой ёжиком. Даже Наталья Сергеевна понижала голос, когда проходила мимо его кабинета. Вместо того, чтобы выведывать про семью, возраст и день недели, Он вдруг начал спрашивать смысл пословиц, причем задавал всем разное. И пока ты соображаешь, он делает такой пристальный взгляд, как будто хочет заглянуть тебе в мозг. Мне досталась поговорка «Работа не волк, в лес не убежит». И я выдохнул с облегчением. Папа часто ее употребляет, когда мама его с чем-нибудь торопит. «А-а-а», — говорю я, — «это запросто». И в ту же секунду осознаю, что никогда не понимал её смысла. А психиатр уже буравит мне дырку в албу. Это, говорю, значит, что работа не волк, в лес не убежит. Что значит не волк? Значит, не волк. Ну и что? Раз не волк, то не убежит. Вот если бы работа была волком, могла бы убежать, в лес, например. Как убежать? Прищуривается психиатр. Ножками ножками, переспрашивает он. Или лапками? Лапками, лапками, скорее поправляюсь я. От чем отличаются ножки от лапок? К этому моменту я уже подорядочно взмок. Лапки, мохнатые, выдаю я первое, что приходит в голову. А у ящерицы, значит, ножки? Тут меня такая злость взяла, что я не вытерпел. У ящерицы, говорю, копыта Дядя психиатр сразу весь преобразился. Глаза над очками округлились, тонкие губы вытянулись в улыбку. Рука изготовилась за мной записывать. "Да", обрадовался я. "У ящерицы четыре копыта. Я лично слышал, как она цокает ими по камню". И я зачем-то начал изображать скачущую ящерицу, с трудом цокая пересохшим языком. "Довольно поясничать", остановил меня доктор. — Пригласите следующего. — А вы не слышали? — поинтересовался я напоследок. — И зря. Что-то он мне там лишнего в карту начирикал. — Ну да ладно. Никитке досталась поговорка «лучше синица в руках, чем журавль в небе». Так он принялся доказывать, что журавль в небе гораздо лучше, потому что красивее и свободнее. Дядя-психиатр возразить ничего не смог, и Никитка тоже огреб от него какую-то заметку. А у Лор всё как обычно. Почему, кстати, Лор, а не УГН? Посовала в ухо горло нос холодной железяки и послала в другой конец кабинета слуг проверять. И тут за дверью началась какая-то буча. Это Никитка прибежал от тартапеда. Он ведь всегда за мной, или я за ним. А девчонки его не пропускают. Да, я забыл их предупредить. Но могли бы и сами догадаться. Стою я спиной к доктору Она уже числа шепчет, а я слушаю, как там Никитка отбивается. «Тридцать восемь!» — шепчет тетя настолько громко, что даже неинтересно. «Никита, за мной!» — кричу я девочкам через дверь. «Пятьдесят шесть!» — продолжает доктор еще громче. «И хватит шуметь!» — злюсь я. «Девяносто девять!» — кричит мне тетя. «Девяносто девять!» — повторяю я шепотом. Ну, невролог с молоточком это классика. Почему, кстати, невролог, а не нерволог? Мы с Никиткой поспорили. У кого нога не дёрнется, тот и выиграл. Доктор за молоточек взялась, я ногу на ногу положил. Да как напрягу? Расслабь ножку, просит тётя. А я головой мотаю, говорить не могу от натуги. Смотрю, она уже готовится что-то в карточку писать. Ну, думаю, довольно с меня записки от психиатра. А то чего доброго, лечится отправит. Всё-всё, говорю. Расслабил, стучите как следует. И она, как стукнет, а нога как взбрыкнёт, тётя даже вскрикнула. Никитка сразу за мной, и я не успел ему сказать, что затея вышла неудачная. Да что ж за деть у меня сегодня, слышу возмущение доктора. Тоже мне невролог и такая нервная. Окулистка Новых заданий не придумала. Началась с цветных картинок в горошек. Я каждый раз забываю, в чём там подковырка. Смотрю во все глаза. Девятка и девятка, больше ничего. Ну, что ты видишь? Торопит меня врач. Ничего особенного, говорю. Цифру видишь? Вижу. Какую? Я головой повертел, пощурился, но кроме девятки так ничего и не выплыло. Девять, отвечаю сокрушённо. А оказалось правильно. Странное задание. И ещё удивительное дело, табличка с буквами у них каждый год одна и та же. Кто угодно запомнить может. Я, к примеру, на всякий случай запомнил. В оптике рядом с домом такая висит. Чтобы мама не расстроилась, а наш за моё зрение переживает. Как полагается, один глаз прикрыл, бодро всё называю. Отлично, говорит тётя. Теперь закрой правый. А там Ещё две строчки в самом низу. Почему? Возмущаюсь я. Я и дальше знаю. Ну давай, соглашается доктор. Я там буквы не различаю, но куда палочка показывает, вижу и по памяти называю. Тётя удивилась и перешла к другой таблице, для маленьких. Там не буквы, а картинки. И я их не учил. Ну, говорит доктор. Молчу. Видишь? Самолётик. Нет. вернулись к буквам. Опять всё назвал к картинкам молчу. Тётя уже и лампочки проверила, и свои очки протёрла, но ничего не поймёт. Раз пять она туда-сюда моталась, умывалась, села у своих табличек и куда-то в стену глядит. Мне её жаль, но признаться-то страшно. Ты что, осенила тётю? Бук вы выучил? Я кивнул. Тётя вздохнула с облегчением. и пошла мне карточку заполнять. Вот я бегу на всех скоростях от окулиста к дерматологу, где мне Никитка очередь держит. Смотрю, небольшое столпотворение. Заглядываю, а у стены сидит на корточках и горько плачет Вергилия Спицына. — Что случилось? — спрашиваю я у Маруси Скворцовой. — Боится сдавать кровь из пальца. — А-а-а, и как быть? — Не знаем. — Вергилия, — говорю. Я там уже был. Ничего страшного. У них теперь новые пистолетики такие: чпок и всё. Но от моих чпоков Вергилии стало ещё хуже. А хочешь, я вместо тебя сдам. Не растерялся я. Вергилия подняла заплаканное лицо, и все обернулись на меня. Там же имя надо называть, а ты всё-таки мальчик, верно подметила Маруся. Это поправимо, ответил я. И мы Отправились всей толпой в туалет. Подоспел разгневанный моим опозданием Никита. Я ему вкратце изложил план, и он согласился выступить посредником. Помочь нам с Вергилием поменяться одеждой. Я надел голубую блузку и розовую в цветочек юбку, которая, к счастью, оказалась шортами. А туфли с бантиками мне оказались не малы, а велики. Маруся Скворцова сняла со своих косичек резинки, и завязала мне два хвостика, какие обычно носят двухлетние девочки, у которых еще волосики не отросли до настоящих хвостов. В таком невероятном виде я пошаркал сдавать кровь. А Вергилия осталась в туалете, ведь Наталья Сергеевна тоже была в поликлинике, и попасться ей на глаза не хотелось. «Как тебя зовут?» — спросила медсестра, смирив меня удивленным взглядом. «Вергилия Спицына!» Постарался я сделать девчачий голос. «А-а-а!» — понимающая протянула она. «Ну, давай сюда ручку». Я сначала дал уколотую, потом опомнился и поменял. Медсестра сделала чпок, нацедила и перелила мою кровь в колбочку. «Ну вот, пролил кровь за друга, то есть за подругу», — подумал я не без гордости. Я уже было поднялся, раскланялся... Но тут за дверью послышался встревоженный голос Натальи Сергеевны. Где Куликов и Спицына? Они последние остались к дерматологу. Врач ждёт. В ответ тишина. Они, наверное, в туалете, ответил Никита. Оба? Да, они съели один бутерброд и жаловались на живот. Сбегай проверь, пожалуйста. И снова тишина. Позови, пожалуйста, следующего, попросила меня медсестра. За мной никого. Я последний. То есть последняя, медсестра посмотрела с подозрением. Скажите, я снова сделал высокий голос. А что показывает анализ крови? Много чего: наличие инфекционных или воспалительных процессов, вирусных заболеваний, проблем с органами. Так-так, очень заинтересованно сказал я, но продолжения не последовало. Вергилия, позовь следующего. повторила просьбу медсестра. Там никого нет. Да, они там, услышал я за дверью сокрушённый голос Никиты. Что с ними? Уже всё в порядке, скоро придут, медсестра тем временем теряла терпение. Вергилий, ты ещё что-то хотел узнать? Я уже приготовился спросить, показывает ли анализ крови пол человека. Но тут: да кто ж там так застрял? воскликнула Наталья Сергеевна. И медсестра, кажется, тоже её услышала. До свидания, взвизгнул я, сделал реверанс и пули вылетел из кабинета. Эта наша девочка донёсся мне вслед недумённый вопрос Натальи Сергеевны. Я почувствовал себя настоящей золушкой, когда на повороте одна из туфелек соскочила. Я её подобрал и скрылся в туалете. Готово, объявил я несчастный Вергилий. Когда Наталья Сергеевна пришла нас оттуда возволять, мы уже успели переодеться. Единственное, я забыл про резиночки в волосах. Куликов, что это значит? Расстройство желудка, объяснил я. Что у тебя на голове, я спрашиваю? А, это, и я стёрнул свои резиночки. Ничего особенного, прикол такой. Нашёл место для приколов. Куликов, ты бы ещё у психиатра резиночки нацепил. Вергилия Ты сдала кровь из пальца? Я задрожала Вергилия. Да, да, я сам видел, вмешался я. Тогда марш об ок дерматологу, и мы побежали. Благодарю, сказала мне тихо Вергилия. Дома, за ужином, я, как обычно, доложился родителям обо всех приключениях. Папа посмеялся, а мама, вполне ожидаемо, под лог крови не одобрила. Папа, вспомнил я, А что значит работа не волк, в лес не убежит? То и значит, пожал плечами папа и повторил с расстановкой. Работа не волк, значит в лес не убежит. От чем отличаются лапы от ног? Ноги у человека, лапы у зверей, ответил папа. А у слона? Прищурился я. Папа задумался, и подключилась мама. Лапы мягкие, ноги жёсткие, говорит. А у гуся разве жесткие? А сам уже за вилку схватился, диагноз им где-нибудь нацарапать. А у гуся котлета стынет, выкрутилась мама. И была права. Я решил в следующем году спросить у дяди-психиатра, чем отличаются лапы от ног. Но потом передумал.